О, о, вот. Ляжьте тут. Ложись, Лёша. Ну, ближе пододвигайся. Теплее будет. Ты чё, дрожишь-то? Замёрз? Нет. Ну-ка, сожми мою руку. Ну, крепче. Ещё. Ой! чуть не сломал, а? Вот. Теперь порядок. А под листьями тепло, а? Ага. Ну no спи. Ещё немного, Лёш. Держись. О, возьми палку, с ней легче идти. Ничего, я так. А Матвей где? О, впереди. он остановился на поляне. Сергуня? А? А чего он злой такой? Устал, наверное. Идём, идём. Ты тоже не весёлый. А в общем, он мне тоже не нравится. Матвей, а? далеко еще? Нет, пришли почти что. А? Видишь, лесной остров впереди, а за ним лес. Ага. Сотников Бор, что ли? Он. А Велихово в какой стороне? Вон там будет Велихово. А Кропшино, значит, туда? Нет, вон отбор влево, там трак там, километров пять будет. Ну, спасибо тебе, теперь мы сами. Тебе далеко до базы идти? Три дня топать. Понял ты? Да по открытому месту, да два моста. Мосты я как перейду? По воздуху? А ты что в партизан это пошел? Руками махать? Наше дело приказы выполнять. Или не так? Да так, что я не понимаю. Но на мостах-то полицаи стоят, вот что. Лодку ищи. Ночью на бревне. И не мне тебя учить. Ну ладно, ладно. Пойду я, вот что. Ушел, Сергуня. Ах. Он ведь тебе все правильно рассказал где Велихово, где Кропшино. Да, не врет. А ты, выходит, карту хорошо помнишь, а? <свят> так, речушка вот она. А теперь нам куда идти? Вон туда, на северо-запад. <свят> Молодец, правильно. Сейчас дотопаем до развилки. А там уж и до землянки Потапа рукой подать. Вот Потап обрадуется. Мы ведь с ним лежим. Большие друзья еще по училищу. Хороший он парень. О, ну, теперь нам совсем недалеко осталось. Ты меня здесь подождешь. Садись под ёлку, а я пойду. Сергуня, можно я с тобой? Нет. Кропшина, совершенно секретно, мною, майором Краузе, выдано денежное вознаграждение в сумме 200 рейхсмарок осведомителю «Сирень» за предоставление ценных сведений о дислоцировании диверсионной группы противника. Информация подтвердилась полностью. В результате проведенной акции группа ликвидирована 27 октября в 16 часов. Майор Краузе. Вставай, собирайся. Что, случилось что-нибудь? Нет, почему? Все в полном порядке. Давай-ка немного поглубже в лес зайдем. Разве мы в землянку Потапу не пойдем, а? Нет. Сегодня мы с тобой в лесу переночуем. А я скоро пойду в Кропшино. А я? А ты будешь спать за милую душу. Ветеринара в Кропшине надо предупредить, иначе он не узнает, когда мы придем. Так... Только... Его же Потап должен предупредить. Обстановка изменилась.